Глава пятая. Морость не ослабевала, висела перед глазами подобно назуилевым мошкам, делая мир вокруг нечетким и мутным. Под ногами чавкала жидкая грязь. «Видишь что-нибудь?» Марка, шедший впереди, остановился и обернулся к ней. Ди покачала головой, возвращаясь от магического зрения к обычному. «Ничего, совсем ничего. Они дважды обошли дом». Ни зловещих царапин, как в случае нападения мертвого кузнеца. Ни следов ног, хоть человека, хоть нежити. А если что и было, то все давно смыло водой. Марко бессильно ругнулся, но воздержался, отставшая бы для нее унизительной просьбы посмотреть внимательнее. Только кивнул и развернулся к выходу с участка. Ты сам-то что думаешь? Спросила Диана, догоняя. Он дернул плечом. Черт его знает. Или опять нежить пробудилась, или кому-то очень хочется выдать себя за нее. «Ставлю на живого», — высказала Зди. С правой стороны дома размыла канаву, в которую шумом по стоку с крыши бежала вода. Проход вдоль стены оказался узкий и скользкий, и чтобы не свалиться в грязную воду, пришлось ступать медленно и осторожно. Однако, как ни старалась, Диана все равно поскользнулась, нога, сорвавшись, поехала с подмытого края. Ди охнула тщетно, пытаясь удержать равновесие, и... ухватилась за протянутую ей руку. «Спасибо», — буркнула, наконец выровнявшись. Ноги упорно разъезжались. Если бы Марка вовремя не среагировал, вряд ли ей удалось бы избежать сегодня купания. «Не за что». Сухо бросил он, когда она отцепилась от его руки и снова пошел вперед. Стоит ли говорить, что отцепляться ей не хотелось? Наоборот, у нее даже мелькнула мысль, как в прошлый раз, кажется, целую вечность назад: вцепиться в него мертвой хваткой и вместе с собой утянуть в канаву. Если уж купаться, то почему бы не вместе? И плевать на грязь и противный дождь. Возможно, это было бы даже весело. Возможно, это разбило бы холодное молчание. Возможно, это ребяческий поступок сделал бы только хуже. Поэтому Диана отпустила его. И теперь шла следом, расставив руки в стороны и следя за своим равновесием. «Простите, вы уже уходите?» Когда они вышли из-за дома, Нита стояла на пороге, зябко кутаясь в пеструю шаль. Марка вопросительно обернулся где Диана кивнула. «Ну а что тут еще рассматривать?» Тогда он озвучил их общее мнение. «Да». «А ты что-то хотела?» Девушка смущенно зарделась и качнула головой. «Нет, я просто...» «Боишься оставаться одна», — угадала Диана. И та вяло кивнув потупилась. Увы, Ди не могла сказать, что бояться нечего. Марков вздохнул, посмотрел на ждущую его решение девушку, на калитку, снова на ниту. «Вот что. Поживите с матерью в усадьбе». Неделю другую. А там посмотрим. Девушка счастливо просияла, но практически сразу сникла. Но Тария сказала, что мест нет. Я еще утром ее спрашивала. Управляющий закатил глаза. А я тебе говорю, что Тария найдет для вас место, так ей и передай. Спасибо, спасибо, вашество. Мита с чувством прижала сцепленные между собой ладони к груди и тут же кинулась в дом. Надо понимать, собираться. Марка проводил ее долгим взглядом, передернул плечами и, не оборачиваясь, пошел к калитке. Почему они зовут тебя вашество? – спросила Диана, когда они отъехали от двораниты и двинулись в сторону погоста. Марка в ответ хмыкнул и покачал головой. Ди даже думала, что он не ответит, но нет. А как еще? Не господином же? а просто по имени многим неловко из-за моей должности. Значит, всем местным известно о его статусе раба. И это только она ни о чем не догадывалась, пока ей не сказали в лоб. Никому не сообщается с порога, но и не является секретом. Диана не стала спрашивать. Вообще не хотела поднимать щекотливую тему рабства. Более того, была уверена, что не станет. Но все же не удержалась. Грех не воспользоваться моментом, пока они хотя бы нормально разговаривают. Я разговаривала с Гордисом, сказала она и крепче жала повод Роззи, впившись в него пальцами, будто в спасательный трос. Просила совета, как правильно подступиться к тетушке, чтобы она тебя освободила. Марко успел уехать вперед буквально на полкорпуса, но этого было достаточно. Несмотря на свободную крою плаща, она ясно увидела, как спутник заиндивел спиной. Зачем? спросил коротко не и что он тебе сказал это видимо не вызывало сомнений и хотя марку не оборачивался и не мог видеть ее жестом диана все равно пожала плечами не знаю из-под его капюшона послышался невеселый смешок чтобы тебе не было так стыдно что спуталась с рабом нет горячо возразила ди сама от себя не ожидав этой горячности А Марка наконец обернулся, и к своему удивлению она не увидела в его лице ни злости, ни раздражения. Обычное лицо, даже с легкой улыбкой. Не заморачивайся, ладно. Мы сейчас проверим кладбище, как собирались, и разбежимся в разные стороны. И ты снова начнешь звать меня леди деловой, рыбить поклоны. А вот теперь он поморщился, покачал головой, от чего с капюшона на плечи вновь побежали струи воды. Нет. Это была глупая попытка дистанцироваться. Ты ее не поддержала, так что бессмысленно. Диана хотела еще что-нибудь сказать, но не успела. В небе прогремела, а серая туча вдали светила яркая молния. Марка тоже задрал голову кверху. Может, имеет смысл отложить проверку защиты кладбища до завтра? Отличная идея. А если с ней, с защитой, не все в порядке то к завтрашнему дню они найдут еще несколько растерзанных крестьян. Сегодня, твердо сказала Диана, давая Розе Шенкеля и устремляясь вперед.